Глава первая. Аномальная зона. Я сидел перед телевизором в полной темноте. пстс По показывали пятый элемент. Дива плавлогуна как раз исполняла свою арию, про которую будет ходить много слухов. Мол, вторая часть песни сделана на компьютере, и никто не сможет повторить это вживую. Смогли. Через несколько лет. Под этот фильм очень хотелось погрызть чипсов и выпить химического Юппи, но сегодня меня занимали совсем другие мысли. Я размышлял над поведением Лоизы после того, как мы заключили сделку. Девочка-призрак не бросила на меня зловещий взгляд и не сказала, что я угодил в ловушку. Она все так же непринужденно продолжила качаться на качелях, а в один момент просто испарилась. Это позволило мне поверить в то, что я не совершил ошибку. Черт! Пробубнил я себе под нос, перебивая рекламу стирального порошка. Напрасно я не стал выяснять, что будет, если я нарушу договор. В конечном итоге я попытался успокоить себя тем, что скрытый пункт в контракте вовсе не обязан быть чем-то ужасным. Может быть, мне будет не совсем приятно его выполнять, Но сейчас уже ничего не изменить. Все-таки я сделал это ради того, чтобы спасти своих близких. Когда они окажутся в безопасности, мне станет совершенно неважно, чем придется пожертвовать ради них». Выкинув все из головы, у меня, наконец, получилось насладиться вечером. Я подумал о том, что было бы неплохо лечь пораньше, чтобы завтра у репетитора не колевать носом. Но у меня не вышло. Когда зазвонил телефон, я еще не спал. «Алло?» Вместо ответа в трубке я услышал только всхлипы и большое желание мне о чем-то сообщить. «Кто это?» Однако девушка на том конце провода никак не могла взять себя в руки и членораздельно мне все объяснить. «Лиза, это ты?» Я узнал блондинку по голосу. «Что случилось?» «Успокойся, я ничего не понимаю». «Дима! Дима!» «Глобус? Что с ним?» «Он пропал». Пытаться что-то выяснить по телефону оказалось бесполезно. Поэтому, как только закончился комендантский час, я поймал попутку и наведался к Лизе домой. Вечеринка, которую компания панков затеяла по случаю отъезда предков девушки, не удалась. В квартире царила тишина. Две упаковки пива оказались почти нетронутыми. Только Гриша и Децл безэмоционально потягивали напиток, сидя на диване. «Давайте по порядку. Что случилось?» Спросил я, как только Лиза успокоилась и вытерла растекшуюся тушь со щек. «Дима пропал!» В очередной раз заявила блондинка. «Почему ты так думаешь?» подозрительно бросил я. Он не пришел на тусовку. «Это еще ничего не значит», — пожал плечами я. «Может, не успел до комендантского часа?» «Он всегда меня предупреждает», — схлипнула девушка глобуса. «Мы звонили и ему домой, и по последнему заказу», — вмешалась Света. «Клиентка сказала, что никто так не приехал». Выхухлев-старший всегда выполнял заказы. Это подозрительно. Тетка нарала на меня и пригрозила тем, что не заплатит ни за доставку, ни за цветы. Еще сильнее распереживалась девчонка с мальчишеской прической. Сейчас я взял телефон и унес его в другую комнату. Набрал серого. Тот наворчал на меня и выставил себя героем за то, что успел ответить раньше, чем я разбудил его предков. Но подтвердил, что Глобус не появлялся дома. Так, я вышел из комнаты, разминая подбородок. Надо проехаться по его последнему маршруту, попробовать поискать Диму. Глобуса? удивился лучший друг выхухливо Гриша. На улице все замело, мы даже следов не найдем. Я выглянул в окно. Метели правда мела, когда я ехал сюда, но я никак не думал, что все вокруг покроется белоснежным полотном так быстро. «Я надеюсь, что мы едем искать не следы, а нашего старого доброго панка». Я пригубил из горла Пепси, стоящей на столе книжки, которые добросовестная хозяйка раскрыла в ожидании гостей. «И если что-то случилось, лучше идти по горячим следам. Есть кто на машине?» Юа поднял руку парень с двумя блестящими сережками в ушах. «Децл, у тебя есть права?» «Нет, зато у меня есть ишь с коляской!» «Всех взять не сможем, но втроем поместимся». Сперва я даже не понял, о чем говорит здоровяк с широкими плечами. Но постепенно в голове переплелись связи, и я вспомнил, как раньше по дорогам рассекали пенсионеры на таких мотоциклах, загружая в коляску свою жену, или на худой конец кидали в прицеп мешок картошки. «Хорошо», — кивнул я. «Едем». «Я с вами». Лиза решительно вытерла остатки слез со щек. «Нет», — покачал головой я, — «если глобус придет к тебе, ты должна будешь скинуть сообщение мне на пейджер». «Светка может тут подождать». «Так, всем сейчас лучше разойтись по домам. Когда мы его найдем, я сообщу. На Диму может прийти к любому из вас. И будет лучше, если вы в этот момент окажетесь дома». Я сказал это не потому, что действительно верил, что «Глобус» приползет к первому попавшемуся дому. Просто я знал, что следующий рабочий день курьеров провалится, если они не отпустят ситуацию. А терять доход я не мог. Особенно если, выхухлев, просто встретил какого-нибудь дружка со школы и решил погостить у него. Ну а если случится так, что мы нарвемся на каких-нибудь гопников, то Лиза будет только мешать. Вот Децл крепкий парень, мускулы и бита, уж он точно не будет лишним грузом. Все понимающе закивали и принялись собираться домой. Я же со своим новым спутником вышел на улицу. «Держи!» Парень с сережками в ушах протянул мне шлем и резким нажатием на педаль завел мотоцикл. «Только не утони в нем!» Я кисло улыбнулся и выполнил просьбу. План был следующий. Проследовать по маршруту глобуса, сперва от нашего офиса до цветочного магазина, где тот должен был забрать букет цветов, затем проехать до конечной точки доставки и, быть может, там мы наткнемся на нашего потерянного курьера. Шансов найти что-нибудь в такой темноте немного. Но если брат Серова пробил шину велосипеда и заночевал в первом попавшемся подъезде, мы это выясним. Спящая в цветочном ларьке продавщица подтвердила, что парень с большой круглой головой и наушниками на шее заезжал к ней около восьми. Не теряя времени, мы изучили карту города, которая была у Децела собой, а затем проследовали по примерному пути глобуса. Он привел нас прямо к лесу, посреди которого мой спутник резко нажал на тормоза и начал отказываться ехать дальше. «Мы здесь застрянем, мелкий!» Сказал он, направив свет от фонаря на руле мотоцикла в сторону пригорка. Заснеженная дорога внезапно обрывалась тягучей глиной, в которой уже утонуло переднее колесо мотоцикла. «Ладно». Я вылез из коляски и снял шлем. «Жди здесь, я скоро». «Одного я тебя не отпущу». Здоровяк спрыгнул с байка и взял биту. «А угнать моего мальчика все равно теперь быстро не получится». «Мы еще сами помучимся вытягивать мотик!» Фонарь мотоцикла был единственным источником света в этом лесу, поэтому Децл не вытащил ключ из замка зажигания. Однако не упускал возможности оглянуться и посмотреть, не заинтересовался ли его мальчиком какой-нибудь прохожий. «Здесь на глобусы могли напасть какие-нибудь говники?» Сделал заключение мой спутник и откашлялся в кулак, резко вдохнув холодного воздуха. Я присел, чтобы осмотреть то, что блестело под слоем глины. Или он не успел сделать доставку до начала комендантского часа. Я выпрямился и протянул Дедсу аудиоплеер выхухливо. На кой он сюда заехал? Не пробасил он. На велике тут тоже не проедешь. А Уранда? Чего? Глобу заехал в лес, когда здесь еще была нормальная дорога. Я щелбаном сбил отслоившуюся от ближайшего дерева кору. А уранда — это магия одаренных. При ее использовании все в зоне действия знака поражается радиацией. Я уже видел такое однажды. Я постучал по почерневшему стволу. Не раз после того, как мы с Серым спасли Элоизу, я проходил в своем дворе точно по такой же земле. Стучал по таким же деревьям... Сомнений нет, что это действие той самой радиации из разрыва. «Но глобус не нахмурился здоровяк. «В этом и вопрос. Я прошел чуть вперед и увидел велосипед выхухлево. Он валялся на обочине в кустах. Я смотрел сперва брошенный транспорт, затем местность. Поломанные ветки кустов?» Я указал направо от себя. «Глобус бросил велик здесь?» а затем побежал туда. Или... Я вдруг осёкся, подумав, что кто-то мог поджидать курьера в кустах. В таком случае он должен был побежать в другую сторону, в ту, где и бросил велосипед. Я пошёл в противоположном направлении и через несколько шагов наткнулся на увядший букет цветов. Чуть дальше лежал рюкзак. Свет от фонаря сюда не доставал, поэтому я достал из кармана спички и зажег сразу несколько. «Это его рюкзак!» — разнесся у меня над головой голос Децла. Я вздрогнул, оглянулся. Мой спутник испуганно озирался, держа биту наготове. «Значит, и он где-то недалеко!» Я приложил палец к рту. «Тише!» Здоровяк замолчал. Мотор советского ежа рычал вдалеке. А очень близко я отчетливо слышал, Ещё какой-то звук. «Ты слышишь это?» Испуганно завопил Децл и махнул битый перед собой, пытаясь отпугнуть невидимого врага. Я зажёг следующую партию спичек. Вспыхнув, огонь осветил округу, и я совершенно точно увидел два горящих синим глаза. «Тише!» Шёпотом протянул я, обращаясь то ли к своему спутнику, то ли к твари, которая затаилась в темноте. Зажег еще одну партию спичек. Монстр продолжал стоять неподвижно и смотреть на нас. В какой-то момент я подумал, что это обман зрения, и мы видим чудовище там, где его быть не может. Попытался успокоиться. Огонь обжег пальцы. Я машинально тряхнул рукой, и снова стало темно. Самотошно повторил уже отработанное действие. Как только свет снова озарил округу, Децл заорал. «Беги!» А в следующий момент здоровяк со всего маха сбил бросившуюся на нас тварь. Бежать действительно было самым верным действием. Принять бой там, при свете фонаря мотоцикла, куда более разумно, чем махать кулаками в темноте, полагаясь только на свою интуицию. Мы выбежали на небольшой пригорок и встали спиной к спине. «Вон она!» Дэцел указал на переплетение колышущихся сухих голых веток в чаще. Монстр выпрыгнул на нас, и здоровяк снова врезал ему. Тушка упала рядом со мной. Я тут же схватил камень, который валялся неподалеку, и размашил башку чудовищу. Жижа ядовитого цвета прыснула из треснувшего черепа мне на лицо. Я сплюнул. Децл на всякий случай добил монстра еще несколькими ударами. «Наверное, это... эта тварь сожрала Димона». Мой спутник сидел на корточках возле тушки и вздыхал. Вряд ли. Я взял палку и перевернул тельца. Монстр был размером со здоровенного чау-чау, такой же мясистый, лапа как у кузнечика, башка как у чужого из одноименного фильма, шипы по всему телу, от темечка до самого хвоста росли из позвоночника. Я точно знал, где уже видел эту тварь. Вряд ли. Децл поднял на меня глаза. «Не могу представить, чтобы это целиком сожрало глобуса». Я дыхнул себе на руки теплом. Начинал замерзать. «Тогда куда он делся?» «Не знаю», — ответил я. «Одно ясно точно. Надо звонить в милицию». Я остался караулить территорию, а Децл отправил искать телефон, чтобы вызвать ментов. Наряд приехал через час, может, больше. Разукрашенная в бело-синие цвета буханка припарковалась у входа в лес, и теперь тут сновали милиционеры, отмечая улики и расспрашивая нас с Децелом о том, как мы сюда попали и что видели. Я пытался объяснить, что монстр, вероятнее всего, вырвался из портала раньше, чем наступил комендантский час, но дежурным сотрудникам милиции было плевать. Они сказали, что утром приедут люди из отдела по контролю целостности завесы и разберутся со всем. Меня посадили в машину, и сколько бы я не сопротивлялся, отвезли домой. Я поспал от силы часа три, затем собрался и снова поехал на место пропажи глобуса. Я должен был обязательно поговорить с этими людьми из ОКЦЗ и узнать, что они об этом думают. Когда я приехал в злосчастный лес, уже светало. Место, где пропал брат Серова, было оцеплено красно-белой лентой. Внутри оцепления ходили какие-то люди в черных пальто. По периметру дежурили милиционеры. «Сюда нельзя!» Мужик в форме схватил меня за плечо. «Это место преступления!» «Нашли уже кого-нибудь?» Нетерпеливо поинтересовался я. «А тебе какое дело?» Это я обнаружил монстра и вызвал милицию. Молодец! «Теперь это не твоя забота. Проваливай, пацан!» «Подождите!» — донеслось из-за спины милиционера. Парень лет двадцати, одетый в пальто и темные очки, нагнулся, чтобы пройти под лентой, и сел передо мной на корточке. «Говоришь, это ты был здесь ночью?» — спросил он. Я кивнул. «Покажи ботинки». «Что?» — от неожиданного вопроса. «Я почему-то взглянул на мужика, не пускающего меня за оцепление. Мне нужно взглянуть на твою подошву. Если это действительно ты обнаружил это место, то нам есть о чем поговорить», — сказал агент. Не вдаваясь в подробности, я развернулся и показал стопу. «Пропустите его». Брюнет поднял ленту, чтобы я мог под ней пройти. «Не положено», — преградил мне путь мент. Это дело находится в юрисдикции отдела по контролю целостности завесы. Если у вас есть какие-то пожелания, можете выразить их через своего начальника. Проходи, парень». Я не стал тянуть время и юркнул под приподнятой лентой. Господин милиционер молча проглотил доводы агента. «Как тебя зовут?» Обратился ко мне молодой одаренный и протянул руку. «Костя». Я ответил на рукопожатие. «Меня Марк. «Ты аристократ?» Он окинул меня взглядом с головы до ног. «В какой школе учишься?» «Нет». Я поправил галстук на своей шее, понимая, почему он принял меня за аристу. «Я не местный». «Ясно». Хмыкнул одаренный. Похоже на оба моих ответа. Я читал отчет, который составили ночью. «Во сколько, ты говоришь, вы с другом приехали сюда?» «Примерно в половину второго». «И никаких знаков вы не использовали?» «Вы говорите про Ауранду?» Прямо спросил я. «Нет, все вокруг было выжжено по какой-то другой причине. Нам запрещено применять магию вне стен школы». Агент задержал на мне взгляд, как будто давая шанс ответить еще раз на тот же вопрос. Только на этот раз он хотел услышать что-то другое. «Я не вру!» — упрямо заявил я. «Мы отправились сюда, чтобы отыскать нашего друга». Знали, что он должен был тут поехать. А я махнул рукой. Что я вам рассказываю? Вы же читали отчет. Так вы нашли следы мальчика? Марк задумчиво покачал головой и позвал меня за собой. Я пошел за ним, обходя повсюду расставленные небольшие таблички с цифрами. Они обозначали найденные улики. Мы прошли мимо выпавших из плеера батареек, колпака с эмблемой Проджера. который слетел с головы глобуса, мимо найденного мною еще ночи букета цветов и рюкзака, остановились посреди небольшой выжженной опушки. Какой у тебя бал по портологии? спросил агент. Чего? Я подумал, что ослышался. Не хотелось разговаривать о школьных делах во время расследования преступления. Прокрутив в голове его слова еще раз, я ответил: пять. Значит, и в курсе Костя, что миру известно всего о трех видах порталов. Одаренный медленно снимал черные перчатки и продолжал говорить. Первый — это те, что открываются каждый день с девяти вечера до двенадцати ночи. Именно через них души и прочая нечисть попадают в наш мир каждый день. Также, если кому-то из нас хватит ума прикоснуться к такому разрыву, то бедняга незамедлительно окажется на той стороне. Знаю. Я шмыгнул носом. Моя сестра так оказалась там. Существует и второй вид порталов. Одаренный сделал вид, что не услышал меня. Он скрестил пальцы определенным образом, открыл разрыв и впитал из него энергию. Порталы, которые могут открывать такие люди, как мы с тобой. Они незаметны на той стороне. В любое время, кроме комендантского часа, Именно поэтому мы можем без рисков разрывать завесу 21 час в сутки и быть уверенным, что никакая заблудшая душа не вырвется на свободу. Несомненные плюсы в том, что они односторонние. Мы не проваливаемся на ту сторону каждый раз, прикасаясь к ним. Я знаю, что есть и третий вид порталов. Теперь решил и я блеснуть своими знаниями. Те, которые открыты всегда, это дверь в тот мир. Насколько я знаю, такие тоже невидимы жителям той стороны. Мы с Серым и Жендосом наткнулись на кладбище, именно на такой портал. Жаль только они бесполезны. Для всех, кроме таких, как я, любой, кто попадет на ту сторону и не будет защищен душой одаренного, очень скоро скончается от воздействия радиации. «Все верно», — ухмыльнулся Марк, и провел пальцем по тыльной стороне своей ладони. Вся кожа Даренова была покрыта татуировками в виде знаков. Сейчас он использовал гуарду, символ, создавший вокруг его правой руки темно-синий густой дым. «Сегодня мы обнаружили четвертый вид порталов», — сказал агент. В этот же момент я услышал, как разрывается завеса, замыкание электрического тока. Марк мгновенно обернулся, я сделал то же самое. Из разрыва выбросилась огромная уродливая тварь, сорвавшийся с густок энергии с руки одаренного, врезался в открывшийся портал, и тот закрылся, разбившись и осыпавшись на землю мелкими льдинками. С разных сторон в монстра полетели огненные шары, и, изрыгая предсмертный вопль, чудовище рухнуло на землю. Люди в чёрных пальто вокруг вновь начали открывать порталы, чтобы набрать энергии. В нос забился запах сожжённой шерсти. Я прикрыл его рукой. Порталы, которые мы обнаружили сегодня, открываются хаотично, в разное время, выпуская на свободу монстров. Марк снова коснулся знака на своей руке. Пока мы обнаружили аномальную зону только в этом лесу, именно поэтому... «Нам так важно узнать, что тут произошло, чтобы не допустить повторения сценария». Агент снял очки и снова пристально посмотрел на меня. «Костя, если ты скрываешь что-то, то мы не сможем помочь. Это грозит тем, что очень скоро комендантский час перестанет спасать человечество, а весь мир окажется на грани катастрофы».